Кафе Пушкин, Москва, Тверской бульвар, 25 июня, суббота, 02.43. Кофе и коньяк? Переспросил официант. Выглядел он усталым, немного сонным, но бодрился, старательно показывая ночному гостю, что будет в том необходимость. Готов смотаться в Бразилию за зернами нового урожая. Самолично обжарить их и помолоть. «Да», — подтвердил Сантьяго. «Кофе и коньяк». «Может, желаете покушать?» «Сегодня я достаточно наелся», — пробормотал комиссар. «Поэтому кофе и коньяк». «Не желаете десерт?» Взгляд черного на вас слегка похолодел, однако вежливому тону Сантьяго не изменил. «Я обещаю подумать над вашим предложением». «Одну минуту!» Официант сообразил, что перестарался, и испарился, и с невероятной скоростью могло даже показаться, что без магии не обошлось. Доставил скромный заказ, чашку двойного эспрессо и бокал коньяка. От дальнейших расспросов воздержался, и испарился вновь, словно в портал шагнул. Однако скучать в одиночестве Сантьяги пришлось недолго. Минуты через две в кафе настороженно ступил низенький лысый мужчина в пыльнике с поднятым воротником. Какое-то время он напряженно оглядывал пустой зал, рассеянно выслушивая вопросы официанта. Затем нервно отмахнулся присоединился к единственному посетителю-комиссару и трагически прошептал. «Мы у всех на виду!» «Доброй ночи, Кострый!» ровно произнес Сантьяго, отпивая коньяк. «Рад, что вы смогли выбраться!» «Если нас увидят, ничего доброго меня не ждет!» «Я принял меры!» Короткий ответ заставил Конца прикусить язык. Он помолчал, покрутил головой, словно раздумывая, можно ли доверять Набу в столь важном деле. Решил, что доверять стоит и жалобно сообщил. «Я тоже хочу кофе!» И шмыгнул носом, показывая, как сильно он замерз, Путешествую по темной и холодной московской ночи. «Позовите официанта?» «Спасибо». «Не за что». Конец грустно вздохнул и махнул рукой, призывая чело. На крючке несчастной козци оказался довольно давно, примерно 20 лет назад. И все благодаря неуемному азарту и глупости. Впрочем, последний аргумент можно не упоминать. Ибо в большинстве случаев неуемный азарт является ее синонимом. В те дни молодой, возможно, наивный и абсолютно точно... Неопытный в серьезных делах конец крупно проигрался на ежегодном турнире Ордена и решил выправить финансовое положение, запустив руку в семейную казну. Дальнейшие события развивались, как в плохом фильме про шантаж или как в обыкновенной жизни. Через несколько дней деньги потребовалось вернуть, однако те средства, на которые рассчитывал Конец, не поступили и ему пришлось перехватить наличные у шасов, которые обожали, обожают и всегда будут обожать сужать крупные суммы молодым и наивным. К тому же, по концевскому своему разгильдяйству, Костый невнимательно прочитал документы, подписал то, что ему подсунули, и таким образом согласился на грабительские проценты. Еще через неделю понял, что пропадает, И снова заглянул в казну на этот раз, чтобы утолить безумный аппетит шасов, почти спасся, но, как назло, увидел рекламную зазывалочку в три педали, поставил не на ту лошадь, вновь остался без денег и примерно через месяц запутал свои дела настолько, что шасы с удовольствием продали долговые расписки сантеги за три четверти цены. О тонких подробностях диалога, состоявшегося у комиссара с Коцием, можно только догадываться. Но с тех пор Конец изредка встречался с Набом и подробно отвечал на возникающие у комиссара вопросы. — Не думал, что вы позвоните так поздно, — вздохнул от отхлебывая кофе, — и покосился на бокал. — Это у вас коньяк? — Да. «А мне можно?» «Будет лучше, если вы обратитесь к спиртному после нашего разговора», с мягким нажимом произнес Сантьяго. «То есть оно мне понадобится?» округлил глаза толстячок и сделал странный жест левой рукой, то ли пытаясь защититься от вопросов НАВА, то ли отгоняя приближающийся инфаркт. «Зачем вы меня пугаете?» На его животе тревожно звякнули две золотые цепи, и Нав поспешил успокоить незадачливого агента. «Поверьте, Косс, и нет необходимости нервничать. Когда наши встречи заканчивались для вас плохо?» «Никогда», — поразмыслив, ответил конец. Но они всегда начинались с легкой истерики, к которой Сантьяго успел привыкнуть. Я вас когда-нибудь подводил? Никогда. Почему вы уехали от Ружаны? вызывать осведомителя прямо из постели оппозиционной жрицы комиссар не стал бы, но проверив телефон Косты, он увидел, что Конец покинул гостеприимную квартиру в Измайловском проезде, и только поэтому назначил срочную встречу. У нее испортилось настроение, развел руками толстячок. После вашего визита, как я понимаю, и это печально, потому что мы как раз... Пожалуйста, без подробностей. И в мыслях не было, — опомнился Косой и вновь припал к кофе. В отличие от Нава, конец заказал настолько огромную чашку, что казался сидящим на ее берегу рыбаком. Кому звонила Ружена после моего ухода? «Ничего такого не слышал». «Уверен, жрица не сдержалась и принялась за разговоры до того, как вы покинули квартиру», — ровно произнес Сантьяго. Со стороны чашки донеслось грустное прихлебывание. «Что вы слышали, пока одевались?» Костик помолчал, после чего осторожно приподнял левую бровь. «Может... ничего?» Вы знали, что я спрошу а значит, не могли не прислушиваться. Добровольно стал служить агент или нет, но через месяц-полтора он начинал исполнять свои обязанности с надлежащим рвением. За этим комиссар следил строго. Ружена позвонила Мирославе, сдался конец, а после собиралась поговорить с Любавой и своим бароном. «Откуда вы знаете?» Ружена говорила об этом в разговоре с Мирославой. Начав рассказывать, конец быстро вошел во вкус и не забывал о важных подробностях. «Значит, Ружена окончательно решила атаковать», — пробормотал Сантьяго. «Ожидаемо. Только они еще не определились, на кого ставить», — не умолкал конец. И Ружена, и Любава, и Мирослава мечтают о титуле, но корона в зеленом доме одна, а тут еще Всеведа. Всеведа? Тоже в деле? — поднял брови Нав. Еще нет, но Ружена говорит, что ее нужно обязательно привлечь, поскольку у старушки отвратительное отношение с Яриной. Судя по всему, одеваться конец не торопился, как губка впитывая в себя длиннющий разговор. «Когда они встречаются?» О том, что заговорщицы собираются провести совещание, не было сказано ни слова. Но Сантьяго понимал, что без него не обойтись, и оказался прав. «Завтра, во второй половине дня», — доложил Костый. «Почему не утром?» «С утра оружено собирается во дворец, а после планирует переговорить с Усаладой и Малушей». «Разумно!» — конец допил кофе и, с сожалением, отставил чашку от себя. «Ардолла — это тот голем, что принимал участие в покушении?» «Совершенно верно!» — подтвердил Нав. «Ружена сказала, что все слабы наверняка до визга разъярилась. Вот я и сделал вывод». «Новость о побеге вызвала у них удивление?» «О чьем побеге?» — уточнил Толстячок. Ардола. Он сбежал? А о чем говорили жрицы? О том, что Ардола способен натворить дел. Несколько секунд Сантьяго внимательно разглядывал собеседника, после чего прежним, предельно ровным тоном, произнес. Ардола совершил побег. Это вызвало удивление у Ружены. Да. То есть оружена исключается полностью. Мирославы с определенной вероятностью и гарантированно в списке подозреваемых остается лишь любава. И Всеведа главная темная лошадка зеленого дома. Что-нибудь еще? осведомился комиссар, отвлекаясь от дум. Коньяк, если вы не передумали, просительно протянул Костый. Я оружение. Мы поцеловались, и я уехал. Конец почесал затылки, припоминая подробности последних минут встречи, и закончил. Еще она сказала, что завтра мы не увидимся.